Глядя на экран, Карен видел, как Хьюи деловито тащит мертвую субмарину по морскому дну. Что бы ни произошло, она не бросит Джека. Работая джойстиком, она упрямо сокращала расстояние, разделявшее Наутилус и Нептун. К счастью, рабочие полностью очистили площадку от обломков самолета. Крупные куски убирали вручную, мелкие с помощью специального устройства наподобие пылесоса. Карен действовала быстро, как могла, молясь лишь о том, чтобы им хватило времени. Внезапно из динамиков послышался знакомый голос. — доктора Грейс, если вы слышите, пожалуйста, отзовитесь. — От радости и облегчения! — Карен вскрикнул Не отпуская джойстик, свободной рукой она нажала на кнопку устройства связи. — Габриэль, доброе утро, доктор Грейс. Пожалуйста, ответьте Фатому. Хьюи, наконец, добрался до станции, и Карен медленно подвела робота под ее основанием. Отрегулировав изображение, она заставила его поставить субмарину так, чтобы та располагалась прямо перед входным люком шлюза. — Карен! — Миюки! О, слава богу! Раньше, чем подруга его успела ответить, из динамика прозвучал новый голос. Ямайский акцент выдавал в нем Чарли, корабельного геолога. — Профессор Грейс, время на исходе. Где доктор Кортес? Что вообще происходит? Рассказывая ему о последних событиях, Карен запустила в действие процедуру шлюзования. Затем последними новостями с ней поделился Чарли. Она узнала, что корабли поддержки оставили Фатом в покое, а затем, как выразился Чарли, собрали манатки и отвалили. После их ухода связь восстановилась. «Чем их уход — Чем вызваны к уходу? — спросила Карен. Габриэль перехватил закодированное сообщение и сумел расшифровать его. Похоже, активирована некая отказа безопасности система, задача которой уничтожить весь этот район, чтобы ничто находящееся здесь не досталось врагам. Короче говоря, по этой точке будет нанесен ракетный удар. Когда? Габриэль пытается это выяснить. У Каран вдруг закружилась голова. — Откуда еще может грозить им гибель? Что с Джеком? — спросил Чарли. Карен посмотрела на экран. — Я хочу взять его на борт станции но не знаю, как это сделать. У робота не хватит сил, чтобы поднять субмарину в шлюзовую камеру. Джек должен это сделать сам, но он без сознания. К тому же аккумуляторы лодки, как мне кажется, полностью разрядились. — Габриэль сейчас соединит вас с лодкой. Может, вам удастся привести его в чувство? Я постараюсь. Дожидаясь соединения, Карен взглянула в смотровое окошко. Камера заполнилась водой, и дверь люка плавно отходила в сторону. — Доктора Грейс, по линии глубоководной связи вы подключены к переговорному устройству наутилуса. Говорите... Карен заговорила в микрофон. — Джек, если ты слышишь меня, ответь! Она сфокусировала видеокамеру Хьюи на купол субмарины и заставила робота встряхнуть ее. — Очнись, черт бы тебя побрал! Десять часов сорок две минуты. Наутилус. Джек плыл в темноте следом за знакомым голосом, который что-то шептал ему и вел его к свету. Это был голос ангела. «Черт тебя задери, Джек! Пошевели свои ленивой задницей!» Джек дернулся в кресле и, словно пьяница, проснувшийся после страшной попойки, с трудом поднял голову и разлепил глаза. Это Отовсюду лился свет. Такой яркий, что Джек ничего не видел. — Джек, это Карен. — Карен. Джек и сам не знал, произнес ли он эти слова, или они прозвучали в его голове. Окружающий мир превратился в море света. — Джек, ты должен поднять лодку. На пятнадцать футов завести в люк, который находится прямо над тобой. Джек задрал голову. И когда его глаза немного привыкли к свету, он увидел над куполом лодки большое отверстие. Теперь начал понимать, что к чему. — Не могу. Батарея разряжена. — Придумай что-нибудь. Ты ведь так близко. Продолжая смотреть вверх, Джек вспомнил последние секунды жизни с Спенглера. — Возможно, выход действительно есть. Снова заговорил. Теперь в его голосе звучало отчаяние. — Слышно. — Джек, я попробую использовать робота. Может, у него хватит сил, чтобы подсадить наутилус? — Нет. Язык Джека пух, едва ворочался во рту. Пошарив возле ног, Джек нащупал рукоятку аварийного сбрасывания внешнего корпуса субмарины. Он дернул ее, но либо рукоятку заклинило, либо он сам чересчур ослаб.